поэтых из комнаты в сене свеча переходит и гаснет плывет отпечаток в глазах пока очертаний своих не находит Беззвездная ночь в темно синих ветвях пора мы уходим еще молодые со списком еще не приснившихся снов с последним чуть зримым сиянием россии на фосфорных рифмах последних стихов. А мы ведь поди вдохновение знали, нам жить бы казалось и книгам расти, но музы безродные нас доконали, и ныне пора нам из мира уйти. И не потому что боимся обидеть своею свободою добрых людей, нам просто пора, да и лучше не видеть всего, что сокрыто от прочих очей не видеть всей муки и прелести мира, окна в отдаленье поймавшего луч, лунатиков смирных в солдатских мундирах, высокого неба, внимательных туч, красы у детей малолетних, играющих в прятки вокруг и внутри, уборной, кружащейся в сумерках летних, красы у коризны вечерней зари. Всего, что томит, обвивается, ранит, Рыданья рекламы на том берегу, Текучих ее изумрудов тумане, Всего, что сказать я уже не могу. Сейчас переходим с порога мирского В ту область, как хочешь ее назови, Пустыня ли, смерть, отрешение от слова, Или, может быть, проще молчание любви. Молчание далекой дороги тележной, где в пене цветов колея не видна. Молчанье отчизны, любви безнадежной. молчание зорницы. Молчанье зерна. Париж, 1939 год.